Глава 20: Назови свое имя. Сон был ярким и спокойным, но Валерий мгновенно вернул меня к реальности. Я почувствовала, как его руки трясут меня, а голос звучит слишком настойчиво. «Маша, проснись, держись крепче». Я открыла глаза, и мне хватило мгновения, чтобы осознать. Что-то пошло не так. Кони, словно почувствовавшие опасность, ускорили ход. Да и лес вокруг уже не выглядел таким тихим и безмятежным. Сердце забилось в тревожном ритме. «Что случилось?» — спросила я слегка охрипшим от сна голосом. «Куда делись остальные?» Воины Драгомира куда-то исчезли. С нами и Марфой остался только сам воевода. С основной дороги мы успели свернуть, и теперь пробирались по лесу. Валерий как мог на ходу укрывал меня от веток, но те все равно норовили побольнее хлестануть по лицу». Нам пришлось разделиться. Драгомир отправил своих людей вперед, на разведку, но варвары только этого и ждали, произнес он, не скрывая беспокойства и решимости. Они же вернутся и дадут варварам бой. Разве не для этого мы отправились в поход? Как же мне хотелось ощутить его привычную уверенность в том, что все будет хорошо. Но Валерий не торопился с ответом. Конечно, вернуться. Но сейчас мы не можем вами рисковать. Тем более вот-вот наступит рассвет, и я уже не сумею тебя защитить. Я подняла испуганный взгляд на светлеющее небо. Первые лучи приоткрывали занавес ночи, наполняя мир светом. Лес, казалось, отступал, теряя свои зловещие тени. Впереди открывался путь к величественным горам, таким высоким, что их вершины, словно шапки, украшали пушистые облака. Драгомир, ведущий нас одному ему ведомым маршрутом, Повернулся и тихо произнес. «Поспешим. Осталось совсем немного, там вы будете в безопасности». Его слова утешали, но в сердце уже зрело тягостное чувство. Светлое небо становилось все ярче, и я знала, что Валерию вскоре придется совершить свой оборот. Его человеческий облик уступит место звериному, и все, что мне оставалось делать, это наблюдать, как он изменится. «Сможешь сама управиться с конем», — переживал мой защитник. Его голос был полон заботы, только в глазах читалась тревога. Я смущенно отвела взгляд, на душе было тяжело. «Не знаю, никогда прежде я этого не делала. Тогда нам лучше остановиться», — решил Валерий. «Драгомир довезет тебя до места, а Марфа позаботится о коне». «Да, наверное, ты прав», — уступила я, вздыхая. «Не хотелось быть для всех обузой, не умея элементарно управляться с конем». «Может, это и сложно, но сейчас, когда за нами гонятся какие-то варвары, точно не время учиться». От понимания этого стало ужасно горько. «А как же ты?» «Я вас догоню. Только одежду мою возьмите, еще пригодится». Улыбнулся он на прощание, но улыбка вышла такой грустной, что в груди расплылась немая тоска. «Куда ты собрался? Пожалуйста, не уходи». «Не переживай, я буду рядом». Теплые губы коснулись моего виска, как будто он пытался запечатлеть этот момент, задержать восход солнца. Вот только рассвет, как и его обращение, было уже не остановить. Валерий передал меня в надежные руки воеводы и буквально в следующую секунду обернулся енотом. Рослое и красивое мужское тело, как по волшебству, уменьшилось в размерах и обросло густой шерстью. Марфа спешилась, подобрав его одежду енот валера лишь раз взглянув на меня своими глазами бусинами скрылся в высокой траве мы продолжили путь втроем еще какое то время я оглядывалась назад в надежде найти своего упрямого босса только его и след простыл не переживай он не потеряется звериное чутье никогда не подводит он найдет нас гораздо быстрее чем кажется утешал меня драгомир слова воевода звучали уверенно Но в душе все равно было неспокойно. Мало того, что мы разделились с конницей, теперь и Валерий отправился своим путем, Такой маленький и беззащитный. Зачем? Неужели не мог добраться до места у меня на руках, как мы делали это прежде? Или после всех признаний в чувствах, он уже не хочет, чтобы я о нем заботилась и оберегала, как малое дитя? Мы спешили к ущелью, загнанные кони не сбавляли ход, Жаркое дыхание Драгомира обжигало макушку, поворот, еще один и еще. Казалось, мы запутываем следы в этом каменном лабиринте. Стены скал сжимались вокруг нас, обдавая холодным дыханием предстоящей опасности. А я все думала лишь о том, как Валерий сумеет нас здесь отыскать. И зачем он так со мной поступил, зная, что я буду волноваться. Из мужского упрямства и желания мне что-то доказать почти на месте. Дождемся наших и к вечеру двинемся в бой, планировал Драгомир, между делом оглядываясь в сторону Марфы. Он переживал за нее, как я переживала за Валеру, такое не скроешь. Никто из нас не ожидал подобного поворота. Впереди раздался треск, воевода придержал коня, но было уже слишком поздно, будто хищные волки на нас изо всех щелей набросились варвары. Они загнали нас в ловушку. Я даже не успела понять, что происходит. Резкое движение, и на голову упала тяжелая сеть. Мы с воеводой рухнули с коня, все в один миг смешалось, нас окружили воители в рогатых шлемах и звериных шкурах. Их злость можно было почувствовать даже в воздухе. Все произошло за считанные секунды. Драгомир рвался в бой, его яростные крики смешивались с шумом, но пока он пытался освободиться из сети, Его огрели чем-то по голове. Богатырское тело без сознания обмякло, рухнув наземь подобно мешку с картошкой. Сердце замерло от ужаса. Где-то рядом визжало и сыпало ведьмиными проклятиями Марфа. Только этим дикарей она скорее забавляла. Все надежды рушились на глазах. Паника сжала меня в железных объятиях. Мы оказались в плену. Озираясь вокруг, я увидела голодные взгляды мужчин. Одетых в кожаные штаны и звериные шкуры, их лица были неухоженными, бородатыми, глаза горели хищным огнем, в руках они держали тяжелые топоры, длинные копья и острые клинки, в которых отражались яркие лучи утреннего солнца. Марфа предприняла новую попытку сопротивления, прокричав, что нашлет на них кару небесную, если нас сейчас же не отпустят, но варвары лишь засмеялись в ответ как будто она произнесла шутку. В страхе я прижалась к подруге, знавшей побольше моего об этом странном мире и его обитателях. Только ее храбрость была напускной, сердце Марфы колотилось еще громче моего, в горле застылком. Что-то внутри сжималось от ужасного осознания, мы угодили прямиком в руки варваров, и пока подоспеет помощь, о том, что эти дикари успеют с нами сделать, даже думать не хотелось. Рассматривая свою добычу, Мужчины шумели и смеялись. Тут и там к нам тянулись чужие руки, с интересом касались волос и кожи, более нагло и предпринимали попытки снять с нас смарфы одежду. Мой разум отказывался воспринимать эту реальность. Остановил все самый здоровый из варваров, свирепый и сильный, с уродливым шрамом на лице, разграничившим его и без того суровую физиономию от виска до подбородка. Его шрам говорил о многом. О сражениях, о боли, о том, что этот человек знает, каково причинять страдания и убивать. Я задрожала от этой мысли. Стоило ему двинуться вперед. Все остальные притихли. Не смотри, опусти голову, шепотом подсказывала Марфа. Изобрази немую покорность так дольше протянем. Я последовала ее совету. Только у здоровика были свои планы, грубо зажав мои волосы в кулаке, Он заставил смотреть ему прямо в глаза. Это был главарь. В его жестах чувствовалась подлинная власть. Я оказалась под пристальным мужским взглядом, и сердце заколотилось в груди, будто птица, запертая в клетке. Его глаза были холодны, как лед, наполненные животной яростью и презрением, темно-синие, почти черные, и свет, отражающийся в них, создавал ощущение бездны, готовой поглотить меня целиком. Я задержала дыхание и попыталась вырваться из его захвата, но он держал меня так крепко, что, дернись я чуть сильнее, лишилась бы скальпа. «Назови свое имя», — прозвучал приказ, только я не смогла произнести и звука под взглядом этого монстра. Он смотрел на меня так плотоядно, будто готовился сожрать. Горло от страха свело спазмом. «Имя», — повторил здоровяк и наклонился ниже. «Или, чтобы узнать его, нужно разрезать кого-то из твоих людей на куски?» Я ощутила его дыхание, горькое, с запахом мяса и золы. Он грубо провел руками по моим волосам, и меня прошиб холод. Это было унизительно, но, несмотря на страх, во мне закипала ярость. «Маша! Меня зовут Маша!» — почти выплюнула я ему в лицо. «Только, пожалуйста, не трогайте их!» Ощущение беспомощности закралось в душу, оставляя за собой темные тени. «Нет, он не шутил. Такой разрежет и не подумает». «В клетке», — приказал главарь своим людям, насмешливо и с презрением, и нас поволокли к повозкам. Взгляд главаря снова упал на меня. Он смотрел жадно, с интересом, пробираясь в каждый уголок моего существа, и сердце сжималось от страха. Драгомир! прокричала в отчаянии Марфа, едва сдерживая слезы. Его обездвиженное и расслабленное тело затаскивали в клетку на колесах, словно он был просто еще одной вещью: жив он или нет, оставалось только гадать. В другую клетку, которую прицепили рядом, запихнули меня и Марфу. мужчина оседлали коней, и нас повезли в неизвестном направлении. Повозки двинулись. Вокруг развернулся страшный и беспорядочный парад варваров. Их темные фигуры сливались с размытым фоном гор и пыли. Все они были огромными, мускулистыми, со скаленными ртами и боевыми шрамами на лицах. Их одежда свисала рванью, украшенная трофеями, зубами и черепами поверженных врагов, клочьями кожи. Я то и дело вздрагивала от их яростных криков, раздающихся под топот копыт в дробящемся марше. По одну сторону дороги сновали экзотические животные, могучие и дикие, напоминающие смесь носорогов с рептилоидами. Их узкие жадные глаза блестели в свете зарождающегося дня, а громкие рычания сотрясали воздух, наполняя его обещанием скорых несчастий. Эти острозубые создания, призванные служить войне, вызывали жуткое восхищение и страх, заставляя меня задуматься, насколько далеки от цивилизации их наездники. Кони варваров тоже казались свирепыми, с длинными гривами и мощными ногами. Они с гордостью несли своих хозяев. У некоторых из них на спинах были натянуты странные седла с блестящими украшениями. Похоже, это указывало на статус хозяина, потому что у главаря варваров этих украшений было больше, чем у остальных. Глядя сквозь прутья клетки, я чувствовала себя беззащитной и потерянной при каждом толчке повозки внутри меня возникала волна тревоги и я крепко сжимала руки марфы пытаясь найти хоть капельку утешения как умело она пыталась поддержать меня но я ощущала что ее вера как и моя собственная ослабевала с каждой минутой я не знаю что делать шептала я не в силах сдержать дрожь в голосе драгомир не приходит в себя Мы должны как-то помочь ему, но как? До его клетки не дотянуться. Поможем, когда выберемся отсюда. Валерий найдет нас и приведет остальных, вот увидишь. Только бы он успел, потому что этот здоровяк на меня так смотрит, словно готовится сожрать на ужин. Они, может, и варвары, но людей точно не едят. Да и к чему тогда ему твое имя? Поспешила меня успокоить подруга-ведьма. «У этого мужика на тебя совсем другие планы. Надеюсь, ты хотя бы не девственница?» Я и сама понимала, что меня ждет на ближайшем привале. Только от ее слов по позвоночнику прокатилась волна ужаса. Нет, конечно, я не была девственницей, но от этого не становилось легче. Глядя на мужлана с изуродованным лицом, хотелось умереть, лишь бы не допустить того, чтобы он ко мне прикасался. Нужно было срочно что-то придумать». Нащупав дрожащей рукой потайной карман в юбке, я выудила из него уменьшенную книгу заклинаний, о которой совсем забыла. У Марфа от удивления глаза на лоб полезли. «Это что, тот самый Талмуд? Но как он стал таким маленьким?» «Не знаю. Как-то само собой вышло», ответила я абсолютно честно, быстро пробегаясь по оглавлению. «Давай лучше посмотрим, что тут у нас. Словарь магических терминов, личный путь ведьмы». «Привлечение внутренней силы, заклинание трансформации, зелье варения, общение с духами, магия, защиты и противостояние». «Ага, вот и нужный раздел», — обрадовалась Марфа, с интересом склонившись вместе со мной над книгой. «Защитные заклинания и амулеты, ритуалы на отведение беды, оборонительные заклинания», — озвучила я и как-то даже воодушевилась. «Попытка, не пытка». Может, еще не все потеряно, и я сумею за себя постоять. Итак, коллега, с чего начнем?»